которому Максимов строго-настрого запретил выходить из автомобиля. И пока несчастный Эдуард сидел в машине, Виноградова намеревалась пройти в палату, где находился Кудрявцев. Охрана из уголовного розыска уже давно покинула здание больницы. Руководство справедливо решило, что не нужно сохранять раненого, способного и без них создать себе необходимые условия охраны. Теперь в палате постоянно дежурили несколько человек из частной охранной фирмы, услуги которой оплачивал сам кудрякц. На виноградовую они отреагировали мгновенно, молча преградил вход в палату. Она усмехнулась, Я иду к Роману. Скажите, что пришла его спасительница. Один из охранников поспешил в палату. От виноградово не укрылось и то обстоятельство, что он постучал в дверь палаты, прежде чем войти внутрь. Дождавшись, когда над палатой зажглась лампочка, разрешающая ему войти, Он открыл дверь в палату и через минуту вышел, смахнув рукой в сторону Виноградовой, разрешая ей войти. Другой охранник в это время взял ее сумочку и тщательно проверил содержимое, и лишь после этого отдал ей сумочку. Она прошла в палату. Изменений внутри почти не было, только появилось больше цветов и фруктов. А вместо блондинки на стуле сидела не менее длинноногая брюнетка, также лениво очистившая ногти. Увидев девушку, Виноградова уже не могла скрыть своей улыбки «Здравствуй, спасительница!» жизнерадостно приветствовал ее Кудрявцев. «А я думал, ты уже больше никогда здесь не появишься. Всем рассказывай, как меня спасла красивая амазонка. Согласись?» в этом есть изысканный шарм. Она равнодушно слушала излияние лежавшего в постели. Он был чисто выбрит, в палате в стойке запах дорогого мужского парфюма «Данхилл», сладкого аромата с привкусом сигарет. На столике телефонный аппарат. «Добрый день», — поздоровалась она. «Я вижу, вы весело проводите время». Кажется, это другая девушка. Они дежурят по очереди, кивнул, усмехаясь Кудрявцев. А вы все-таки решили снова сюда приехать? Мне понравилось в вашей палате, — улыбнулась она, усаживаясь на второй стул. Кудрявцев сделал девушке знак рукой. Девушка медленно поднялась и, покачивая бедрами, вышла из палаты. Виноградова проводила ее взглядом, вздохнула. «Прекрасной формы», одобрительно сказала она. «Могу вступить», нагло усмехнулся Кудрявцев. «Спасибо», кивнула она, «но мне пока это не нужно. Когда понадобится, всегда готова вступить». На этом поле переиграть Кудрявцева было невозможно, здесь он чувствовал себя привольно и уверенно. «Я пришла к вам поговорить» придвинула она стулки в постель догадывась что не на свидание проворчал он что опять нужно от меня вашему бюро координации надо же какое название придумали бы что-нибудь поинтереснее обязательно передам ваше рационализаторское предложение сухо сказала надежда но меня больше интересует». «Как назвать ваш поступок? Вернее, как его можете назвать вы сами?» «Вы имеете в виду эту девочку?» Показал на дверь кудрявцев. «Не будьте такой моралисткой, это же красиво и естественно». «Я говорю не о ней. Речь идет о горелом». «А при тут он? Или вы его арестовали?» «Пока нет». У нас нет конкретных доказательств его вины. Ничего, кроме вашего голословного утверждения. Кстати, почему вы предполагаете, что покушение на вас было совершено именно по указанию Горелого? «Я ничего не предполагаю», — огрызнулся Кудрявцев, «я знаю».